Глава 17. Филида Я думаю, что ты вполне можешь с ней поговорить, заметил Конральд, когда я спросил насчет девушки. Она очнулась, и помощь отшельника не понадобилось. Торн сказал, что ее состояние было вызвано удачной травмой. Удачной? спросил я. Ну, с какой стороны посмотреть? Удачной в том плане, что она была незаметна и не скажется на внешности. У нее и так есть пара шрамов. Это пара шрамов — хорошее напоминание ее бурной молодости, когда Филида добралась за любую работу и не всегда получала оплату. Взамен труда она получала кое-что... другое. «Даже так?» — задумчиво выдал я. «Интересно».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 «Я здесь за главного». «Здорово. Когда я смогу уйти? Почему меня здесь держат?» Она смотрела то на меня, то на Конрольда. «Тебе хорошенько приложили к по голове, похоже», — ответил наемник. «А я тебя предупреждал, не ходи туда одна». «Так и тебе досталось», — добавил я, вызвав репликой усмешку у девушки. И воспользовался возможностью рассмотреть ее получше. Ее нельзя было назвать ни красивой, ни некрасивой. Нормальная внешность, аккуратное лицо, не слишком ухоженное, немного обветренное. Молодая, но не юная. Глаза, во всяком случае, у нее были серьезные, даже когда губы улыбались. Такое бывает у людей, которые видели многое. Короткая стрижка сохраняла женственность лица, не превращая ее в мальчика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 Вроде бы не тренированный, но способный. Избавились от них, от дезертиров. Нет, наемник покачал головой. Ты подумала, что Бавлер великий воин? А что он вроде бы крепкий, и она посмотрела на меня с любопытством. Не отправил бы ей в набой, даже с одним дезертиром. Может, мы вернемся к обсуждению важных вопросов? Влез я в диалог о самом себе, который мне немного льстил, но не совсем нравился. «К важный вопрос у нас только один. Как убрать банду дезертиров?» — спросил Конральд. «А то ты сам не знаешь, Кон», — продолжила насмехаться Филида. «Похоже, ей нравилось доводить до белого коленя своих собеседников. Пока что меня это не касалось и потому забавляло, но мне недолго оставалось радоваться». «Нет, малышка, не знаю. Нас всего двое». «Так возьми Бавлера», — Филида полностью села на кровати.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 «Надеюсь, ты не из обидчивых?» «Нет», — мрачно ответил я. «Думаю, что пора бы нам уже узнать, что происходит. Ты же из полян». «Верно, как догадался». Конрад сказал. «Болтун!» — воскликнула Филида. «Что еще лишнего ты умудрился наговорить обо мне?» «Только то, что ты будешь получше большинства нынешних вояк», — поспешил сказать я, понадеявшись на то, что комплимент сработает.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 Снова. Но теперь сделаем, по-моему. Конральд неожиданно повысил голос, и Филида схватилась за голову. Выйди, простонала девушка. Пожалуйста, пойдем отсюда. Наемник направился к двери, потом побеспокоим ее. Нет, стой, как тебя, Бавлер? Нам с тобой есть о чем поговорить.